Глава 31. Рак печени. Вы живете своей обычной жизнью, как вдруг у вас возникают такие симптомы, что вы бросаете все свои дела и бежите к врачу. И еще бывает, что на очередном медосмотре врач рекомендует вам пройти компьютерную томографию РЭД или МРТ и находит в печени опухоль. Первая мысль – как это случилось? Другими словами, откуда она взялась? Наследственность? Случайность? Почему именно я? Почему рак? Почему именно сейчас? Если вам повезет и ваш доктор окажется специалистом по печени, вы получите ответ, близкий к реальности и даже немного полезный. В данном конкретном случае врачи согласны признать, что рак вызывают вирусы. Но медики ни в чем не уверены. Они не дают гарантии, и теория это не из тех, что высечены в камне. И все же они допускают такую возможность, поскольку знают, что гепатиты B и C, имеющие вирусное происхождение, могут привести к поражению клеток и разным видам рака, вроде гепатоцеллюлярной карциномы. Ее разновидностью, фиброламеллярным печеночно-клеточным раком, онкоцитарной и гепатоцеллюлярной опухолью, чаще болеют женщины. Медикам очевидно, вирусы имеют прямое отношение к раку печени, и мы можем надеяться, что научные открытия в этой области будут продвигаться в верном направлении. Вот истинная картина происходящего. Рак печени образуется, когда вирусы питаются токсинами. Простое уравнение – вирус плюс токсины равняется рак. Разумеется, раковые опухоли образуются не у всех людей, в печени которых скопились патогены. Чтобы это произошло, требуются особые мутировавшие штаммы определенного вируса и обилие их любимой еды. Наиболее распространенный вид вируса, который провоцирует рак, это вирус эпштейна бар Однако только особые штаммы из более чем 60 его разновидностей могут формировать раковые клетки, и только тогда, когда они имеют доступ к особо сильному коктейлю из токсинов. Так что, если у вас в организме нашли веб, это не значит, что автоматически найдут и рак. Есть и другие вирусы, такие как вирус герпеса 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 типов, а также Зостер, цитамегаловирус и все их мутации, которые способны устроить в печени смуту и вызвать рак. Рай для вирусов Не секрет, что болезнь полностью меняет образ жизни человека. Столкнувшись с призраком смерти, люди становятся мнительными. И зачастую окружающие, особенно представители альтернативной медицины, предлагают им свои системы верований. Например, они утверждают, что если вы не едите определенную здоровую еду или, наоборот, питаетесь тем, что считаете вредным, то вы обречены. Но как можно понять, что вредно, а что полезно, если мы не знаем, что представляет собой рак? Не зная, чем питаются вирусы, как можно сказать, что вас спасет, а что погубит? Это просто невозможно, во всяком случае при низком уровне современных знаний. Одна из самых больших ошибок медицины – это абсолютная уверенность в том, что вирусы ничем не питаются. Этот постулат никогда не был должным образом взвешен, выверен, опробован и доказан. И тем не менее он стал заветом отцов. Вера в него не позволяет нам выяснить, как остановить развитие рака, доброкачественных опухолей и кист печени. Когда в один прекрасный день наука опровергнет эту заповедь, которая, как вы понимаете, была кем-то профинансирована и позволит талантливым ученым должным образом изучить вирус, то окажется, что, чтобы жить и процветать, он нуждается в пище. Тогда ученые обнаружат, что все новообразования в печени, большие и маленькие, злокачественные и доброкачественные, образуются только при наличии двух элементов – вирусов, чаще всего мутаций веб, и питания для них. Печень для вирусов это все равно, что сады Эдема для нас. Повсюду вдоволь прекрасной пищи, и если только вирусы случайно не наткнутся на яд, они живут там припеваючи. К лакомствам вирусы относят молочные продукты, их сочетания и производные. Лактозу из молока, белки и жиры из яиц, тяжелые металлы, ртуть, алюминий, свинец, кадмий, никель, сталь, мышьяк. Растворители, инсектициды и другие пестициды, гербициды, медикаменты, пластик всех сортов, автомобильное топливо, машинные масла с химическими добавками, обычные домашние чистящие средства и многое другое. Это настоящий шведский стол. А вот запретная для вирусов еда. Фрукты, овощи, листовая зелень, некоторые травы, клубни, картофеля и корнеплоды. Если вирус набредет на такое блюдо, оно не придаст ему бодрости. А многие из этих продуктов и вовсе смертельны для него. Я знаю, о чем вы подумали. Яблоко не может попасть в печень целиком. Абсолютно верно. Оно расщепится в пищеварительном тракте, организм извлечет и наилучшим образом усвоит его фитохимические компоненты, и тогда они смогут попасть из кровотока в печень. Фитохимические компоненты из запретной еды соблазняют вирус. Некоторые штаммы, те, что поглупей, просто лопаются, попробовав их. Да-да, это правда. Разные виды вирусов имеют разные умственные способности. Есть множество разновидностей веб, которые обязательно постараются попробовать ядовитые для них компоненты яблока, содержащие глюкозу. Я называю эти химические соединения гиперантиоксидантами. Гиперантиоксиданты ⁇ это непризнанная учеными разновидность сверхмощных антиоксидантов, способная убивать вредителей, засевших в организме. Когда эти любопытные штаммы семейства Веба, а также другие вирусы герпеса человека шестого типа и бактерии пробуют яблоко, абсорбируя его через свои клеточные структуры, они давятся им и погибают. Более смышленные вирусы, тоже из семейства Веба и других герпесов, игнорируют яблоко и другие фрукты и ищут привычную и полезную для них пищу. А очень умные вирусы даже не появятся вблизи печени, если знают, что ее хозяин ест много фруктов. Они бегут прочь от этих гиперантиоксидантов и ищут себе пропитание в других частях организма. А на пути их подкарауливают белые кровяные клетки, которые идентифицируют и уничтожают их. Таким образом, гиперантиоксиданты опосредованно борются также и с этими вирусами. Однако, если вы съедаете лишь одно яблоко в месяц, мистер умный вирус, вызывающий рак, спокойно избежит встречи с ним. В этом раю мистер вирус и его семья процветают. Они обустраивают свой дом по своему вкусу, используя в качестве стройматериала в клетки тканей печени. Какие-то из них отравляют отходами своей жизнедеятельности, другие превращают в раковые. И чтобы обеспечить производственный процесс, мистеру вирусу нужна пища. К счастью для него, он живет в раю, то есть в печени, где только протяни руку и добудешь какие угодно яства и деликатесы. Хватит на всю семью, включая кузенов и кузин. Как формируется рак печени? Рак не появляется из ниоткуда. В печени скрыт сложный подземный мир, который постоянно эволюционирует. Там захватчики вирусы носятся по улицам, а иммунная система печени гоняется за ними. Если на пути патогенов возникает гиперантиоксидант, яблоко или красное питая, это все равно, что красный свет, который заставляет вирус свернуть в сторону. Да-да, ваша печень – город с оживленным движением. Или представьте себе муравьиную ферму. Возможно, у вас была такая в детстве. Если так, то перед вами открывалось окно в потаенный мир, и вы знаете, что муравьи всегда в движении, и их мир все время меняется. Думаю, теперь вы смотрите на лесные муравейники совсем по-другому, как будто у вас есть рентгеновский аппарат, и вы видите, что происходит под землей. Эта картина дает некоторое представление о процессах в печени. Возникла ли опухоль в один миг? Нет. Понадобились вирусы и яды, чтобы запустить процесс формирования раковых образований в печени. Поясню свою мысль. Когда мутировавший штамм вируса, потенциальный возбудитель рака, проникает в печень, он продолжает мутировать, если находит нужные токсины для питания. Он поглощает их, перерабатывает, так что они становятся еще более ядовитыми, а затем выводит наружу, прямиком в ткани печени. Другие вирусы могут снова съесть их, и тогда степень их токсичности еще увеличится. Так образуется непрерывный цикл, в ходе которого выживают и размножаются лишь самые сильные вирусы. Из-за этих ядовитых отходов ткани печени повреждаются и даже погибают. С этого момента уже из этих мертвых тканей могут начать формироваться доброкачественные опухоли и кисты. Вирус начнет питаться мертвыми тканями печени, но поскольку они пропитаны высокооктановым переработанным ядом, такая пища может оказаться смертельной для некоторых вирусных клеток. На этой стадии вирусная нагрузка печени может уменьшиться на 50-70%. А вот для выживших вирусов, прошедших естественный отбор, пир начнется по новой. Они будут поглощать старые и новые токсины и пропитывать ткани печени еще более концентрированными отходами своей жизнедеятельности. Они убьют еще больше клеток печени и поглотят их. Поскольку мертвые клетки печени будут более токсичными, чем обычно, оставшиеся невредимыми вирусы станут еще сильнее. Этот циклический процесс может растянуться на годы и протекать с приливами и отливами в зависимости от разных факторов, вроде частых выбросов адреналина. Когда цикл питания вирусов мертвыми клетками печени заходит на третий круг, результат немного меняется. На этот раз вирусные клетки сталкиваются с такой токсичностью тканей печени, что достигают мутационного порога. Борясь за свою жизнь, они вырабатывают ферментные химические соединения, которые трансформируют их в активные раковые клетки, давая им вторую жизнь. Заново структурированные эти вирусные раковые клетки опять начинают пожирать ткани печени, пропитанные ядом, и размножаются уже как раковые. В ходе этого процесса они выпускают ферментные вещества в окружающие их ткани печени, медленно превращая здоровые человеческие клетки в раковые. Раковые клетки, и те, что были вирусными, и те, что были человеческими, группируются вместе, чтобы выжить. Постепенно эти скопления формируют крошечные кровеносные сосуды, чтобы добывать себе питание, минуя микроскопические мембраны, которые удерживают их вместе. Процесс формирования кровеносных сосудов называется ангиогенезом, и хотя это широко известная концепция, подтвержденная наукой, врачи пока не до конца понимают ее специфику. Тем временем в печени еще остаются активные вирусные клетки, не достигшие пока мутационного порога. Они поглощают и перерабатывают токсины, затем поглощают свои же ядовитые отходы и таким образом продолжают убивать живые клетки печени. А раковые клетки, гнездящиеся рядом, через крошечные кровеносные сосуды поглощают и отходы, и мертвые клетки печени. Так злокачественная опухоль или киста формируется, растет и распространяется. Что первично, а что вторично? Рак всегда проявляется сначала в печени, и не важно, что говорят вам врачи. Когда ученые находят метастазы в печени уже после того, как опухоль развелась в другом месте, они называют рак печени вторичным и ошибаются. Рак печени развивается непосредственно в печени, а не приходят из простаты, легких, репродуктивной системы или откуда-то еще. Вирусы охотно выбирают печень в качестве первого пристанища. Если опухоль развелась в легких, Процесс ее формирования в точности такой же, как в печени. Это значит, что вирус поразил и печень. Это его первая база, откуда он пошел гулять по организму. Просто так случилось, что сильная иммунная система печени не позволила вирусу образовать там заметную опухоль, так что он нашел слабое звено в легких и сформировал раковые клетки там. Перемещаются вирусные клетки, а не раковые. Однако, если печень со временем ослабнет, вирус может образовать раковую опухоль и там, поскольку никуда оттуда не исчезал. Некоторые виды противораковой терапии ослабляют иммунную систему печени, после чего вирусные клетки, живущие там годами, пользуются моментом и превращаются в злокачественные. И поскольку опухоль в печени развивается уже после того, как рак сформировался в другом месте, врачам кажется, что это метастазы и вторичное образование. Помните, Независимо от того, как долго он развивался, рак печени всегда является первичным. Вирусы, образующие раковую опухоль, гнездятся в печени. Зная это, мы сможем защититься от любого вида рака, если начнем уделять особое внимание печени. Убить патогены, не дав им шанса закрепиться в вашем организме и перестать кормить вирусы токсинами, вот первая линия обороны против рака. Точка. Что может дать новое знание? У каждого человека в печени хранится свой набор ядов и вирусов. У одних людей больше ДДТ, служащего пищей и раковым вирусом, у других повышено содержание ртути, у третьих – бензина, у четвертых – антибиотиков. У кого-то больше жиров и меньше кислорода, а у кого-то больше побочных продуктов распада яиц, поскольку они составляют значительную часть их повседневной диеты. Вирусы доставляют проблемы многим людям, однако не приводят к раку. Нет двух людей с одинаковой печенью. Если человек плохо питается, это вовсе не значит, что у него непременно разовьется рак. Вполне возможно, что он не является носителем вируса. При этом его печень может быть грязной и запущенной, как старая обувь со скверным запахом, к которому примешивается аромат дешевого дезодоранта. Кстати, ядовитые спреи дезодоранты тоже вредят печени. Такая печень может работать очень плохо и причинять проблемы, о которых я рассказываю в этой книге. И все же рак не появится, если в печени человека не будет канцерогенных вирусов и питания для них. Рак вызывают относительно редкие штаммы, они подобны клещу или грибку, нашедшему приют в старых башмаках и питающемуся въевшейся грязью в вечно влажном носке обуви. А у другого человека печень может быть начисто промыта, и все токсины из нее выведены при помощи курса спасения печени 3-6-9. Подробнее о нем в 38 главе. Такой человек ест много фруктов и овощей и избегает избытка растительных и животных жиров и белков. И все же у него есть вирус. Но поскольку его печень полна сил, вирусу ничего не светит, Он не сможет образовать опухоль или кисту, потому что его окружают вредные для него фрукты, а подходящей пищи, из которой получились бы токсичные отходы, нет. Старые яды от медикаментов, пестицидов, токсичных тяжелых металлов и других вредителей в основном выведены наружу. Это больше не сады Эдема. И даже если вирус вызывает синдром хронической усталости, фибромиалгию, ревматоидный артрит или стеноз митрального клапана, переродиться в раковые клетки он не сможет. Да, это сложнее, чем просто сказать «поддержание здорового образа жизни предупреждает рак», потому что вам нужно точно знать, что здорово для вашей печени. Ключи к этим знаниям я даю в четвертой части этой книги. В 36 главе «Вредители печени» вы найдете подходящее расписание для выведения различных токсинов, А из 37 главы «Полезные продукты, лекарственные травы и биодобавки» узнаете, какие продукты зажигают вирусным клеткам красный свет. Не позволяйте информации о вирусах и раке вселять ужас в ваше сердце. На самом деле она дает вам полный контроль над ситуацией. Не будьте человеком, который упорно не замечает автобус, пока тот не собьет его. Вам вовсе не обязательно жить с ощущением нависающей угрозы рака, которая с возрастом начнет мучить многих из нас. Знание об истинной подоплеке этой болезни возвращает нам свободу воли. Вы можете стать человеком, который точно знает, как не попасть под автобус, иными словами, как предохранить себя от рака. Теперь вы можете защитить себя, своих друзей и близких.